Теперь велел я ей собираться ехать в Москву, а она при отце своем, Яненке, кричит, «Если ты в Москву пошлешь меня насильно, то брату твоему, Петру, недолго на свете жить». Юдину этот рассказ показался подозрительным, тем более, что Гетман показал ему письмо Дорошенко к себе — в котором тот умолялся Майловича исходатайствовать ему у царя позволения возвратиться в Малороссию, напоминал о данном ему обещании оставить его жить там, где захочет, я знаю, — писал Дорошенко, — что я здесь, в Москве, не нужен, и приезд жены моей сюда также не нужен, а что приказывают, то исполняю по нужде. Гетман не отпустил Дорошенковой жены в Москву. Между тем, по обыкновению, всю весну готовились в Украине к встрече неприятелей, турок и татар. Султан на место Дорошенко провозгласил гетманом и князем малороссийским пленника своего Юрия Хмельницкого, который прислал на Запорожье грамоту от 5 апреля. — Спасителю нашему все возможно, — писал Хмельницкий, — нищего посадить с князьями, — Смиренного вознести, сильного низложить. Лихие люди не допустили меня пожить в милой отчизне. Убегая от них, претерпел я много бед, попал в неволю. Но Бог подвигнул сердце наияснейшего цесаря Турского, тремя частями света государствующего, которые грешных больше милует, чем наказывает. С меня берите образец. Даровал мне цесарь свободу. Удоволил меня своею милостью и князем малороссийским утвердил. Когда был я в Запорожье, то вы мне обещали оказать любовь и желательство и вождем меня иметь. Так теперь обещание исполните и отправляйте послов своих в Казы-Кермень для переговоров со мною. Подписано Георгий Гедеон, Венжик Мельницкий, князь Малороссийский, вождь войска Запорожского. Грамота подействовала на Запорожье. 15 мая отправился туда из Москвы стряпчий Перхуров с государевым жалованием. Когда по обычаю прочли на ради государеву грамоту, то в войске раздался крик «Сукан прислано мало! Поделиться нечем! Достанется по одной рукавке! Мы служили отцу государеву и ему государю служим верно! Над бусурманами всякий промысел воинский чиним неотменно! А жалованье нам прислано мало! А мы вперед обещаемся верно служить!» Сирко говорил, «Войско меня не слушается, потому что государского жалования знамени и булавы у меня нет. А если бы знамя и булава ко мне были присланы, то казаки были бы мне послушны». Казаки продолжали кричать, «Гетман Самойлович отнял у нас перевоз под переволочную, даром возить не велит» и запасов к нам не присылает. Если турецкое войско на Кош к нам придет, то мы сечь сожжем, а сами пойдем по островам на воду. А тут нам сидеть не у у нас никакого нет. Самойлович опять начал доносить в Москву на Серка, что с ханом Крымским заключил перемирие, что к Хмельницкому часто посылает и совершенно уже к нему склоняется. В июле приехал в Батурин стольник Карандеев от государя с соболями и атласами для гетмана и старшины за верную их службу. Ему поручено было переговорить с Самойловичем о Серке, о Дорошенке и о нерешенном еще деле Рословца и Адамовича карандеев требовал от гетмана чтоб он послал в запорожье знатного человека и всячески старался не допускать серка до перемирия с ханом чтоб не допустить турок овладеть кадаком осадил бы его своими людьми иначе низовому войску запорожскому будет теснота и разорение а не приятелю свободный путь в малороссийские города Если же пошлется войско малороссийское в Кадак, то запорожцы обнадежатся. «Послать мне войско в Кадак нельзя», — отвечал Гетман, — «потому что этим городом заведует Серко, а послать, не спросясь с запорожцами, только озлить их». Потом Карандеев начал говорить о Дорошенковой жене, чтоб прислать ее в Москву. Муж не перестает об этом просить. — Я не мешаю, — отвечал Гетман, — пусть едет. — Но зачем ты, Гетман, — продолжал Карандеев, хлопочешь об отпуске Дорошенко назад на Украину, чего ты боишься? Дорошенко взят в Москву для тебя и для целости Малороссии, чтоб он, будучи в Украине, Не наделал никакого зла. — Об отпуске Дорошенко на Украину я и не думаю бить челом, — отвечал Гетман. — В настоящее военное время Дорошенко быть на Украине нельзя. Наконец речь дошла до Рословца и Адамовича. — Протопопа и Рословца, — сказал Гетман, — я отправлю с нарочными посланцами в Москву. Чтоб великий государь пожаловал меня, Приказал сослать их на вечное житье В дальние сибирские города для страха другим. 11 августа привезли в Москву Рословца и Адамовича, И на другой день состоялся указ о ссылке их в Сибирь. Спешили покончить с этим делом, и успокоить гетмана, который уже двигался с двадцатитысячным войском к Днепру. С 4 августа Ибрагим Паша с Хмельницким стояли под Чигирином, ожидая хана. Хмельниченко, величая себя князем Сармацким, прислал требование, чтобы сдали ему стольный город, которым Дорошенко не имел права распоряжаться. Воеводою в Чигирине был генерал-майор Трауернихт. 7 августа ночью он сделал удачную вылазку и схватил одиннадцать человек языков. Турки повели было подкоп к верхнему замку, но остановились рыть, встретив дикий камень. Между тем, 10 августа Самойлович соединился с Рамадановским и 17 числа из-под Снятина отправили в Чигирин полк пехоты Сердюков и тысячу человек драгунов с приказанием спешить днём и ночью